Глава 7 Новый путь. «За новые приключения!» — воскликнул Вольфганг, поднял кружку с горячим шоколадом и чокнулся с Хайди. Они посмотрели друг на друга заговорщически и захихикали. «Если бы я знала, что этот выходной так отлично сложится», — ответила она, «то предложила бы отвезти детей к бабушке с дедушкой еще год назад». Воскресенье, середина дня, супруги сидят на кухне, за окном легкий снегопад. После полутора лет обсуждений и споров, нередко на повышенных тонах, о том, чего же оба хотят от этих отношений и вообще от жизни, они отправили детей на выходные к родителям Хайди, чтобы провести два дня вдвоем и решить, как выйти из тупика. Семейная жизнь этой пары — Напоминало катание на американских горках. После рождения двоих детей начались конфликты. Супруги никак не могли договориться, как все организовать, чтобы оба могли уделять внимание работе и оставлять достаточно сил и времени на родительские обязанности. Со временем партнеры решили, что карьера Вольфганга важнее и он постепенно поднялся до руководящей должности в небольшой компании, занимающейся производством линз для цифровых фотокамер. Хайди, хотя и посвящала основную часть времени семье, все же успевала работать и понемногу накапливала опыт в области общения с клиентами. Девять лет прошли относительно спокойно. Когда супругам исполнилось по 40, с трудом найденный баланс между работой и семейными делами пошатнулся. Вольфганг обнаружил у себя талант наставника. Ему очень нравилось обучать начинающих сотрудников, и он прекрасно с этим справлялся. При поддержке жены он записался на курсы коучинга и стал мечтать, что когда-нибудь уволится и станет настоящим независимым бизнес-тренером. Но финансовое положение семьи было не столь прекрасным, и Вольфганг понимал, что сменить работу он, скорее всего, не сможет. Он чувствовал себя в западне, и от этого становился раздражительным и замкнутым, особенно дома, да и работать стал менее эффективно. Хайди тоже оказалась в непростой ситуации. Она сознательно пожертвовала карьерой ради семьи, и много лет это ее совсем не беспокоило. Но за год до этих событий младший ребенок пошел в пятый класс, и она вдруг стала жалеть о принятом когда-то решении. Некоторые ее ровесники занимали солидные должности в своих компаниях или были близки к этому, а она все еще выполняла в основном административные функции. При этом Хайди талантливый менеджер, ее уважают и коллеги, и клиенты. Вольфганг посоветовал ей поискать более серьезную работу, чтобы реализовать себя в профессии. Но как она может уделить внимание карьере, если все обязанности по дому по-прежнему на ней? Как и супруг, женщина испытывала недовольство. Ей надоела ее нынешняя роль, и она расстраивалась, полагая, что ничего не сможет изменить. Хайди и Вольфганг всегда гордились тем, что жили без надрыва. Но теперь это им только мешало. Не желая раскачивать лодку и опасаясь ссор, партнеры не делились друг с другом сомнениями и переживаниями. Напряжение росло, они стали срываться друг на друга и на детей. Кульминация наступила тогда, когда врач прописал Вольфгангу курс антидепрессантов. Это оказалось полной неожиданностью для Хайди, Она вдруг поняла, что была к нему невнимательна и не видела, как сильно он мучился. Мужчине было стыдно, что он ничего ей не рассказывал. Так партнеры снова стали обсуждать происходящее, записались на сеансы психотерапии для пар и постепенно начали осознавать, что разочарование и ощущение безвыходности, которые они испытывали, вызвали почти одинаковые причины. Через несколько месяцев напряжение спало. Супруги понимали, что теперь важно договориться о практической стороне неизбежных изменений, а потому попросили бабушку и дедушку забрать детей на выходные. Всю субботу и утро воскресенья муж и жена провели, рассказывая друг другу о своих мечтах, страхах, надеждах, фантазиях. Раньше они никогда этого не обсуждали. Оба были тронуты и с удивлением увидели, что их планы и надежды во многом совпадают. Партнеры договорились, что Хайди примет недавнее предложение о повышении, и ее зарплата станет главным источником доходов в семье. Благодаря этому Вольфганг сможет уйти с работы, при условии, что возьмет на себя значительную часть домашних дел и начнет собственный бизнес. План предполагал серьезные перемены в жизни обоих. Вольфгангу нужно было отвыкать от роли кормильца, которая теперь переходила к Хайде, и брать на себя домашние обязанности. Женщина же переставала быть ответственной за семейные дела, и это ее по-настоящему пугало. Партнерам предстояло трансформировать стиль жизни, к тому же на время сократить расходы на отпуск и развлечения, пока Вольфганг не начнет зарабатывать коучинговыми сессиями. Получится ли у них? Время покажет, по крайней мере, путь они наметили. Психологическая основа для нового пути. Как и другие пары на втором переходном этапе, которых я интервьюировала, Вольфганг и Хайди пытались расширить семейные горизонты и построить жизнь так, чтобы каждый мог достичь того, о чем мечтает, и в карьере, и в семейной жизни. Первым важным шагом было осознание новых интересов и желаний. Но для серьезных перемен этого недостаточно. Партнерам нужна психологическая опора, которая позволила бы перейти к обсуждению практической стороны грядущей трансформации. Все успешные перемены начинаются изнутри. Партнеры заново решают, какую роль будут играть в жизни семьи а уже из этого становится понятно, что изменится в жизни каждого из них. Как мы видели в пятой главе, супруги еще на первом переходном этапе договариваются о распределении функций, хотя далеко не всегда делают это осознанно. Если супругам удается справиться со сложностями первого переходного этапа, их обязанности начинают соответствовать выбранному ими общему направлению движения. Но со временем они начинают ограничивать их развитие, и их приходится обсуждать и определять заново, а потом и намечать новый путь, соответствующий более глубокому пониманию себя каждым из партнеров. Вольфганг и Хайди успевали работать и заниматься семьей и детьми. При этом роль кормильца взял на себя муж, а жена занималась семейными делами. Мужчина, конечно, уделял время детям и супруге, но главным для него оставалась карьера. Женщина сохраняла некоторые профессиональные устремления, но основные силы отдавала семье. Партнеры привыкли, что один работает и отвечает за финансовую сторону жизни, а другой занимается в основном домом. Получилось, что каждый стал развиваться несколько одностороннее, хотя вместе они оставались гармоничной парой. Поначалу такое разделение обязанностей всех устраивало. Карьера развивалась, семья росла, появлялись и укреплялись социальные связи. Благодаря умению договариваться и отсутствию склонности к конфликтам, партнеры долгое время сохраняли стабильные отношения. Но, подойдя ко второму переходному этапу, оба стали ощущать, что прежние роли их тяготят. Супруги предпочитали не драматизировать ситуацию, то есть старались не проявлять эмоций, а потому не смогли разглядеть наступление кризиса, в котором оказались они оба. При этом в силу выбранных некогда психологических ролей они были вынуждены продолжать движение по пути, который их уже не устраивал. Хайди никак не находила способа выразить растущее в ней стремление больше времени и сил посвящать работе. Ее связывала роль, ответственная за семейные дела. Вольфганг не позволял себе уволиться и начать свое дело, поскольку привык играть роль кормильца семьи. Оба понимали, куда хотят идти, но ни один из них не верил, что это возможно, поскольку новый путь никак не сочетался с привычными ролями супругов. Чтобы продолжить развитие и личное, и общее — Партнёрам нужно было отказаться от своих амплуа. Поиск нового баланса психологических ролей. Пример Хайди и Вольфганга типичен для многих пар. Подойдя ко второй переходной стадии и разобравшись с карьерными устремлениями, жизненными планами и отношениями, каждый должен решить, какой будет его новая функция в семейном союзе, чтобы оба могли продолжать двигаться вперед? Вольфгангу и Хайде сначала нужно было осознать, в какой степени выбранные ими когда-то роли сейчас определяют их отношения между собой, а также с родными и друзьями. Оба понимали, что тяготятся своими амплуа, но при этом не могли не признать их плюсов. Вольфганго нравилось ощущать себя успешным и амбициозным профессионалом, обеспечивающим семью, а Хайди — заботливой женой и матерью. Мужчина гордился успехами в бизнесе, поскольку они повышали его статус в глазах знакомых, коллег и домашних. Ему льстило, что дети обращались к нему за советом. Он чувствовал себя вправе требовать от них хорошей учебы. Его отец тоже в свое время обеспечивал семью, и Вольфгангу казалось, что он продолжает традиции. Хайде наслаждалась ролью опоры семьи. Ее мать также в свое время посвятила себя дому. Дети знали, что всегда могут рассчитывать на нее и ценили маму, а та обожала заниматься с ними, надеясь вырастить их интересными и чуткими людьми. Она была довольна тем, что успевает сочетать работу и домашние дела. Вольфганг и Хайди не сразу осознали, что готовы к переменам. Отказаться от привычных ролей, которые на протяжении долгих лет обеспечивали им позитивный образ как в собственных глазах, так и в представлении окружающих, было сложно. Многие месяцы они просто размышляли, что неплохо бы решиться на серьезные преобразования, но до дела не доходило. Они боялись, и это подтверждают многие пары, с которыми я беседовала, что перемены потребуют от них раз и навсегда оставить прежние функции, а значит и расстаться с привычными образами, в целом довольно комфортными. Неудивительно, что оба чувствовали себя в тупике. В реальности большинству пар, в том числе и В с Хайди, на пороге второго переходного этапа Приходится лишь отчасти корректировать роли или расширять набор освоенных функций. Но совсем не обязательно отказываться от них вовсе. Это позволяет избавиться от радикальной поляризации ролей, а не просто сменить образ. Каждый может и даже должен начать развивать в себе те качества, которые прежде не были востребованы в силу того, что другой брал соответствующие задачи на себя. Вот тут как раз желательно ослабить хватку и разнообразить набор обязательного функционала. Пробуя себя в новых амплуа и делясь освоенными качествами, партнеры нащупывают комфортный и логичный баланс, часто осваивая при этом неожиданные навыки, приобретая новые интересы и становясь более цельными личностями. Как мы видим, приходится и учиться новому, и делиться старым. Кстати, последнее часто оказывается очень непросто. Страхи. Вольфганг боялся, что его засмеют друзья и родные, если он позволит жене стать кормильцем, а сам начнет развиваться в коучинге. Хайди опасалась, что ее больше не будут ценить родные и друзья, если она уступит мужу часть семейных обязанностей. Одним словом, оба серьезно волновались, что люди их не поймут. Как большинство пар на пороге второго переходного этапа, с которыми я говорила, эти супруги на протяжении всей совместной жизни следовали курсам, определяемым социальными чаяниями, а потому нет ничего удивительного в том, что теперь им стало страшно. В глубине души оба понимали, что самоуважение не так уж связано с нынешней ролью кормильца или заботливой матери. Но они не осмеливались выйти за рамки чужих ожиданий, давно отождествляемых ими с личными жизненными принципами. Влияние мнения других в истории второго переходного этапа Вольфганга и Хайди особенно важно, поскольку партнерам предстояло преодолеть традиционное разделение ролей по гендерному признаку. Вот они и боялись что-нибудь менять. Обоим казалось, что родные и друзья не примут их нового уклада жизни. Все без исключения пары, с которыми мне довелось общаться и которые смогли осуществить переход, схожий с тем, что планировался Вольфгангом и Хайди, определенно в той или иной мере чувствовали неприятие среды. Мужчинам, как правило, приходилось мириться с бесцеремонными комментариями и шутками. Любое подначивание на эту тему, даже без злого умысла, однозначно демонстрировало отношение окружающих. Вольфганг, к примеру, рассказывал, как его ближайший друг в шутку предположил, что теперь, видимо, Хайде будет давать мужу разрешение выпить пиво с друзьями. Женщинам приходится выслушивать правду в глаза от приятельниц, которые переживают, в состоянии ли муж обеспечить семью. Некоторые пары сталкиваются и с более жесткой реакцией, часто со стороны родственников. Я говорила с мужчиной, который в 46 лет бросил работу инженера-программиста и открыл собственное дело. Вот как он описывал реакцию своего отца. Он предложил мне сесть и сообщил, что мое решение совершенно неприемлемо, поскольку я начну зависеть от жены в финансовом отношении, и какой же я мужчина после этого. К сожалению, подобные оценки можно услышать и в наши дни. В целом, гендерные нормы поведения меняются, но когда партнеры принимают решения, серьезно отличающиеся от традиционных подходов, нередко сталкиваются с довольно болезненной критикой. Окружающие могут негативно отзываться о решениях партнеров на втором переходном этапе, даже если те не собираются нарушать гендерные стереотипы. Помните Карлу, о которой мы упоминали в пятой главе? Она намеревалась отказаться от постоянной гонки и не пытаться полностью организовывать и контролировать все дела, связанные с семьей и друзьями. Но чем больше она освобождала себя, тем сильнее эти самые родные и друзья на нее давили. «Я никак не могла снять с себя этот груз», — рассказывала Карла. Они тут же начинали убеждать, что я так здорово все организую, что я им очень нужна, и в конце концов я всегда это делала. Из-за них я постоянно чувствовала себя виноватой. Люди никак не давали мне вздохнуть свободно. Какова бы ни была привычная роль, ваш партнер, да и все остальные, кто вас окружает, часто крайне заинтересованы в том, чтобы вы продолжали ее играть. Причем нередко именно потому, что не хотят заниматься этим сами. Если второй переходный этап протекает правильно, партнер обязательно поймет ваши цели и поможет осуществить необходимые изменения. А вот убедить друзей или родственников может быть сложнее. На первый взгляд, давление со стороны окружающих не стоит воспринимать серьезно но для человека на переходном этапе все же может быть очень болезненным. Находясь в фазе лиминальности, вы чувствуете растерянность, на вас давит растущая неопределенность, требуется поддержка. Довольно долго вы не чувствуете полной уверенности в том, что необходимо отказаться от части прежних ролей, и любое высказывание в пользу сохранения устоявшегося порядка вещей только все усложняет. Собственные сомнения плюс давление со стороны, и вот переход замедляется, а то и прекращается совсем. Сложные первые шаги. Сидя на кухне и обсуждая будущее, Вольфганг и Хайди чувствовали, что новый совместный план в точности соответствует желаниям и интересам каждого из них. Они понимали, конечно, что будут сложности, и на сто были готовы поддержать друг друга. Но, начав изменения, обнаружили, что внутренняя перестройка и отказ от прежних привычек даются тяжелее, чем внешние перемены. Хайди с радостью приняла предложение о повышении в должности. Она с энтузиазмом соглашалась поработать вечером и полностью выкладывалась ради будущего успеха. Но ей было сложно перестать контролировать все, что происходит дома, и отказаться от роли главной ответственной за семейные дела. Хайде нужно было выходить на работу рано утром, и супруги договорились, что Вольфганг будет вместо нее готовить завтрак, собирать детям ланчбоксы и отправлять их в школу. Женщина с удовольствием спешила в офис, но все время переживала, что муж сделает что-то не так. Ей было сложно соглашаться с его решениями, и она то и дело вмешивалась. Беспокойство подогревали постоянные расспросы подруг и матери, а справляется ли супруг с домашними заботами. Вольфганг был невероятно рад, что, наконец, перестал ходить на работу. Он с огромным удовольствием занимался коучингом, но первые два года в этом качестве оказались довольно сложными. Было трудно смириться с тем, что теперь у Хайди зарплата выше. Стыдно перед приятелями, которые то и дело подтрунивали над тем, что он больше не главный кормилец. Мужчина чувствовал неловкость, что из-за его решения радикально изменить собственную жизнь, семье приходилось экономить, даже свозить детей в отпуск было не на что. Участвовать в их повседневной жизни Вольфгангу нравилось. Но попытки Хайди все контролировать постепенно начинали его раздражать. К счастью, супруги давно поняли, как важно обсуждать происходящее. Это стало очевидно еще в самом начале второго переходного этапа. Первые полгода жизни по новому плану оказались проблемными. Но партнёры всё время задавали вопросы, рассказывали о переживаниях, обращали внимание на то, когда один из них по привычке пытался выполнить обязанности, связанные с прежней ролью, и помогали друг другу не сойти с выбранного пути. Больше всего времени ушло на установление баланса в семейных отношениях в соответствии с новыми психологическими образами. Оба понимали, что поодиночке не справились бы и это помогало каждому осознавать ответственность и вместе работать на общую цель. Влияние на других Вольфганг, предвидя шутки и комментарии приятелей, при каждой встрече первым рассказывал, как ему нравится новое дело, и те постепенно успокоились а некоторые даже признались, что уважают его смелый шаг и что сами хотели бы решиться на нечто подобное. Хайди научилась не поддаваться давлению со стороны матери и подруг. Она открыто и искренне восхищалась успехами мужа в его новой роли и признавала, как сложно ей перестать контролировать жизнь своих домашних. Друзья и родные с уважением отнеслись к ее искренности. Вскоре супруги перестали паниковать. При этом оба партнера с удивлением заметили, как легко пережили изменения дети. И сын, и дочь только пару раз на что-то пожаловались, а в целом не давили на родителей. О том же сообщали и другие пары. Многим кажется, что детям нужна стабильность, а потому супруги опасаются что-то радикально менять. Но исследования показывают, юное поколение считает гораздо более ценным совсем другое по крайней мере, в ситуациях, когда преобразование становится следствием принятых родителями взвешенных решений, а не непредвиденных внешних событий. Отвечая на вопрос, что они хотели бы изменить в отношении влияния работы мамы и папы на жизнь семьи, дети чаще всего говорят, чтобы взрослые просто поменьше переживали. Им не особенно важно, кто из них чем занимается или сколько часов они трудятся. А вот уровень их стресса пугает. Переход партнеров к индивидуализированному пути неизбежно предполагает изменения и в жизни детей. Поначалу наверняка все в той или иной мере испытывают стресс. Со временем родители с удовольствием осваиваются в новых ролях, градус напряжения падает. Младшему поколению тоже становится легче — они уже спокойно принимают произошедшие перемены и перестают болезненно реагировать на комментарии посторонних. Вольфгангу и Хайди удалось успешно пройти второй переходный этап. Они выдержали долгий и трудный период поисков и смогли выстроить отношения, в которых стали друг для друга надежной базой, благодаря чему каждый сумел найти собственный путь. Друзья и родные не сразу приняли преобразование в этой семье, но партнерам удалось сохранить баланс в чувствах. Прошло два года. Оба давно и уверенно идут по новому пути и довольны тем, как все складывается. Не всем парам удается реализовать второй переход настолько успешно. Бывает, партнеры вязнут в прежней колее, и отношения рушатся. Остановка в развитии. Когда люди останавливаются в развитии, они будто застревают на дороге, которая давно не соответствует их интересам и желаниям. Со стороны они по-прежнему могут выглядеть вполне успешными, например, продолжают расти в должности, но двигаются уже не в том направлении, в котором мечтали, и не могут измениться так, как хотели бы. В этом состоянии человек похож на гусеницу в коконе, которая уже готова стать бабочкой, но почему-то не может выбраться наружу. По моим наблюдениям, подобная остановка в развитии случается с парами, не выстроившими симметричной системы поддержки на втором переходном этапе. Вернемся к Амиле и Пьеру, с которыми мы познакомились в шестой главе. Попробуем разобраться, как и почему они затормозили движение. В предыдущем браке Пьера во многом поддерживала жена, но сам он так и не стал для нее опорой. Первый муж Камилы активно препятствовал ее карьерному и личностному развитию. После развода оба рассчитывали, что смогут выстраивать новые отношения иначе и были искренне готовы поддержать друг друга в профессиональном росте. Но не все наши задумки легко удается реализовать. Камила и Пьер стали парой и сразу после первого переходного этапа подошли ко второму. Каждому нужна была поддержка партнера, чтобы найти собственный путь. Но спустя два года стало ясно, что их отношения остаются асимметричными. Мужчина сумел стать для любимой надежной базой, а вот она не научилась играть ту же роль для своего спутника. Супруги воспроизвели противоположную версию отношений тех моделей, по которым развивались их первые браки. Пьер превратился из плохого мужа в заботливого, который поддерживает супругу, жертвует собственными интересами, но мало что получает взамен. Камила вела себя совсем не как бесправная и угнетенная жена. У нее теперь была база но ей не хватало сил ответить тем же своему спутнику. На первый взгляд поляризация ролей была выгодна Камиле и противоречила интересам Пьера. С одобрением мужа женщина смогла попробовать и оценить варианты, решить, чего же ей хочется, и уволиться с должности руководителя проектов в бухгалтерской компании. Теперь она работала бухгалтером в организации, которая раньше была ее клиентом. Поскольку сама Камила не сумела стать для супруга опорой, тот не смог начать исследовать возможности и нащупывать собственный путь. После двух лет мучений он окончательно остановился в развитии. Если посмотреть на их ситуацию более пристально, мы заметим, что от поляризации ролей пострадали оба. Партнёры стали отдаляться друг от друга. Камила нашла свое направление, а Пьер притормозил. И их отношения стали портиться. Из-за этих проблем женщине было сложно добиться успеха и наслаждаться новой ролью, а мужчина только больше раздражался. Через полгода после выхода на новую должность Камила, к огромному удивлению коллег, уволилась и перешла к прежнему работодателю. «Наши отношения с мужем сразу стали менее напряженными, рассказывала она. «Мы фактически вернулись к стартовой отметке. С профессиональной точки зрения для меня не было ничего страшного, то есть ненависти к знакомой работе я не чувствовала». Приняв это решение, Камилла пожертвовала возможностью двигаться по новому пути ради сохранения своего брака. Со стороны могло показаться, что их история складывается вполне удачно. Оба успевают строить карьеру, у них хватает времени на семейные дела. Но с точки зрения развития теперь в тупике оказались оба. Возможно, у женщины и правда не было причин ненавидеть бывшее место работы, но она вновь вернулась на должность специалиста поддержки, а в душе мечтала вырваться на свободу. Пьер по-прежнему не видел выхода и рассказывал о своих ощущениях так. Мы будто воду в ступе толкли. Отношения они сохранили, но на главный вопрос второго переходного этапа «чего мы на самом деле хотим?» не ответили и вместо этого вернулись на тупиковый путь, по которому продолжили идти до третьего финального переходного этапа. Не все пары, оказавшиеся в ситуации, как у Камилы и Пьера, остаются на прежнем направлении, не позволяющем развиваться. Некоторые просто расстаются. Одна из моих собеседниц, которая развелась, когда ей было за 40, так рассказывала об отношениях с мужем. Мы были успешной парой в самом классическом понимании. У обоих хорошая работа, отличные друзья, и в целом все складывалось прекрасно. А после 40 нас накрыл кризис. Мы потеряли уверенность. Оба стали сомневаться в том, что делаем и куда идем. Хотелось перемен, но мы не знали, что делать. Мы застряли. Я попробовала поддержать мужа в его исканиях, но он так ничего толком и не сделал, да и меня ни в чем не поддержал. В итоге каждый ушел в собственный мир. Мы ссорились проявляли недовольство друг другом, и это было начало конца. После развода и она, и бывший муж сумели найти новые направления и продолжили свое развитие. Пьер и Камила пожертвовали этой возможностью ради сохранения отношений. Моя собеседница, которую я цитировала чуть выше, и ее муж решили иначе. Вот какой еще мыслью она поделилась. Теперь... Мне кажется, что нам было просто необходимо разойтись, чтобы каждый мог продолжить движение вперед. Можно сделать вывод, что такая остановка в развитии довольно часто наблюдается у партнеров на втором переходном этапе, но ее вполне можно обойти. Становясь друг для друга надежной базой, супруги получают шанс избежать тупиков и вместе двигаться по новому, более широкому пути, оптимальному. Для обоих. Движение по новому пути. Практические аспекты. Поняв, чего хочет каждый, и наметив траекторию нового пути, соответствующего личным задачам обоих партнеров, вы можете перейти к обсуждению практических возможностей. Чем более радикальные изменения предстоят паре, тем важнее проработать эту сторону дела. Проведя два года в фазе лиминальности, Индира и Ник, с которыми мы познакомились в шестой главе, постепенно поняли, чего каждый из них теперь хочет. Они осознали, что им важно одинаково оценивать успехи и формулировать общие цели. Отсутствие этого никак не давало им сблизиться и прекратить противостояние. Индира вышла на новую работу — Быстро получила повышение и стала руководить небольшим отделом коммуникации в логистической компании. Лет до 40 все было хорошо. Женщина быстро двигалась вперед, видела свой прогресс и сохраняла мотивацию. А вот после 40 вдруг задумалась, а для чего это все. Педагогическая работа, которой занимался Ник, Индиру никогда не привлекала. Но она стала завидовать его целеустремленности. Ему нравилось преподавать влиять на жизнь молодых людей, а еще он обожал математику. Мужчина понимал, что сыграл важную роль в жизни огромного числа студентов, но в какой-то момент зашел в тупик. Я как будто проживал один и тот же день сурка. Каждый год все повторялось. Да, учащиеся, конечно, менялись, но в целом происходило одно и то же, и мне это невероятно надоело. Супруги поняли, что существуют на противоположных полюсах оси, Цель — прогресс, и им необходимо сблизиться, то есть найти более гармоничный подход. Ник и дальше собирался работать в сфере образования, но хотел бы перестать преподавать и найти дело, в котором предполагается развитие, движение. Индира понимала, что ей лучше уйти с корпоративной работы и искать себя в сфере, где с большей вероятностью ее личные запросы будут удовлетворены. Живя совсем недалеко от Бостона, Оба решили трудиться в некоммерческих организациях, которых в крупном городе немало. Но чтобы добиться нужных результатов, им пришлось серьезно изменить весь свой уклад. До этих пор партнеры строили жизнь с учетом особенностей расписания НИКа, успевая растить детей и посвящать немало времени работе. Никаких родственников, которые могли бы помочь с детьми во время долгих летних каникул или в течение года, у них не было — Поэтому они не понимали, как же обоим сменить работу, если двое детей посещают старшие классы школы, а третий только что начал учиться в университете. Они неплохо зарабатывали, но все же не могли позволить себе нанять сразу несколько помощников. И вот они начали активно планировать переход к новой жизни с учетом всех этих обстоятельств. «Казалось, что мы вернулись лет на 10 назад, нам снова по 30 с чем-то, и мы решаем как бы устроиться так, чтобы оба могли работать», — вспоминала Индира. «Только теперь мы все это обсуждали не потому, что запаниковали под давлением обстоятельств, а потому что сами захотели перемен». Прежде чем начать искать новую работу, Индира и Ник наметили траектории развития карьеры каждого. Они понимали, что придется вложить немало времени и сил в первый год на новых должностях, чтобы освоиться в незнакомой роли и заслужить репутацию. В прежние годы партнеры действовали по модели оба важнее. Но мужчина всегда брал на себя роль главного во всем, что касается детей. На школьных каникулах он почти все время посвящал решению семейных задач и хозяйственным заботам. Да и во время учебных семестров за ним оставалась львиная доля домашних дел. А теперь все это должно было измениться. Потребовалось несколько недель, чтобы партнеры сформулировали новое соглашение, как выразился Ник. Они решили действовать по очереди. Вначале Индира ищет работу в некоммерческой организации, осваивается там и после этого берет на себя больше семейных обязанностей, чтобы дать возможность мужу начать его переход». Всё, что касается домашних забот, они твердо договорились делить пополам и просить подросших детей по возможности им помогать. Ни у кого не было иллюзий, что преобразования пройдут легко и гладко. Но оба понимали, пока они не изменят нынешний уклад, никакого движения вперед не будет. Партнеры решили, что каждые полгода обязательно будут обсуждать и при необходимости пересматривать нынешние договоренности, чтобы не сбиться с выбранного пути и не подвести друг друга. История Индиры и Ника — это отличная иллюстрация того, как парам лучше подойти к пересмотру договоренностей, которых они достигли на первом переходном этапе, чтобы успешно совершить второй переход. Сначала стоит наметить траекторию изменений. Новые долгосрочные карьерные планы покажут, в какой момент придется вложить больше сил и других ресурсов, где будет особенно сложно, что можно предпринять заранее, чтобы облегчить себе жизнь. Я рассказывала о том, как построить карьерную траекторию в 4 главе. Вооружившись более-менее реалистичным планом, переходите к обсуждению приоритетов в работе и разделению обязанностей в отношении детей и домашних хлопот. Можете вернуться к четвертой главе и послушать еще раз, как именно это лучше сделать. Затем, по примеру Индиры и Ника, которые подошли к делу серьезно и смогли сформулировать новые соглашения, можно еще раз проделать упражнение, которое я описала во второй главе. Это поможет сориентироваться и создать прочную базу на ближайшие годы. Когда трудности пугают. Некоторым парам удается разобраться, чего хочет каждый из партнеров, и даже обсудить новое распределение ролей, но договориться о практической стороне изменений или реализовать договоренности не получается. Мы просто не можем себе этого позволить. Наметив последовательность необходимых изменений, отдельные пары, с которыми я говорила, приходят к удручающему выводу, что просто не могут позволить себе так радикально менять жизнь. И действительно, не каждая семья долго протянет, если у одного из партнеров доходы снизятся, а то и совсем упадут до нулевой отметки, пока он будет строить новый бизнес. Нередко супругам приходится регулярно платить взносы по ипотеке или в целом стоимость жизни высока, а потому позволить даже одному из них согласиться хотя бы на время на низкую зарплату просто нереально. Халил и Амель оказались именно в такой ситуации. Женщина осознала, что хочет начать собственное дело. До тех пор она работала в компании, которая занималась организацией крупных мероприятий, и ее зарплата обеспечивала паре экономическую и эмоциональную стабильность. У ее мужа был свой бизнес, пока небольшой, так что брать на себя новые риски пара не могла. Оба всегда были настроены оптимистично и жили, не стесняя себя ни в чем. Им не хватало только финансовой дисциплины. Они взяли ипотечный кредит, а сбережений почти не делали, рассчитывая на постоянную зарплату. Халил понимал, что Амель страшно устала от корпоративной работы и был бы рад дать ей возможность попробовать себя в предпринимательстве, ведь это очень увлекательно. Он очень хотел обеспечить жене моральную поддержку, но оставалось совершенно непонятным, где же брать деньги на жизнь, пока женщина не начнет зарабатывать. Она тем временем вместе с подругой разработала бизнес-план и собиралась заняться организацией выездных мероприятий для корпоративных клиентов. Обе имели опыт в этой области, и им казалось, что со временем у них будет неплохой доход. Но все же недостаточно скоро, чтобы покрывать текущие расходы и выплаты по кредитам. Через несколько месяцев партнеры пришли к выводу, что Амаль лучше пока подождать. Они договорились сократить траты и начать копить, хотя оба понимали, что будут несколько лет собирать сумму, на которую придется жить в переходный период. Невесёлая история, но совсем не уникальная. Пары нередко сталкиваются с проблемами финансового характера, не позволяющими двигаться вперед. Некоторые не делают никаких накоплений, даже если у них есть такая возможность. Нередко пары при каждом повышении зарплаты переезжают в дом побольше, то есть оказываются в ловушке все время растущих расходов при недостаточных сбережениях. Приятно, конечно, побаловать себя после очередного повышения в должности. Но если привыкнуть увеличивать расходы пропорционально росту зарплаты, то всегда придется работать на поддержание текущего уровня доходов и стремиться его увеличить. В долгосрочной перспективе гораздо большее удовлетворение принесут накопления, поскольку только они могут дать вам возможность изменить свою жизнь. Пары, где оба партнера работают, имеют преимущество перед парами, где трудится только один. С двумя зарплатами можно сформировать надежную финансовую подушку, которая может пригодиться в будущем. Но чтобы использовать это преимущество, важно уметь контролировать и планировать расходы. Да и везение не помешает. Мы никак не можем договориться. Что происходит, если вы понимаете, что оба хотите изменить свою жизнь, готовы заново распределять роли в семье, поддержать друг друга, но никак не можете сформулировать единый план? Марго и Джефф к концу второго переходного этапа оказались именно в такой ситуации. Они познакомились, когда обоим было за 30, и были уверены, что легко продолжат строить карьеру и развивать отношения. Они были готовы инвестировать силы и в профессиональное развитие, и друг в друга. Детей не планировали, и по большинству важных вопросов имели схожие взгляды. Откуда же взяться проблемам? Прошло несколько лет, обоим за 40, и они попали в довольно стандартную ловушку чувствуют недовольство нынешним состоянием дел, но не понимают, чего желали бы добиться. И Марго, и Джефф признают, что хотели бы приключений, острых ощущений, чего-то нового и любопытного и в карьере, и в жизни. Просто выйти за надоевшие уже рамки, которые некогда казались приемлемыми, поскольку позволяли уверенно двигаться вперед по заранее определенной колее. На многие вещи партнеры по-прежнему смотрели одинаково. Но теперь каждый совершенно по-разному представлял, что такое приключения и острые ощущения. Марго очень хотелось пожить за границей. Еще студенткой она прошла с рюкзаком по Юго-Восточной Азии и теперь думала, что было бы прекрасно найти там хорошую работу и пожить какое-то время. Она не собиралась уезжать на всю жизнь, трех пяти лет было бы достаточно. Детей у пары не было, родители еще были довольно молодыми, поэтому можно было просто сдать в аренду квартиру и за счет этих денег покрывать расходы по ипотеке. Так почему бы не решиться на что-то необычное? Джеффа тянула совсем в другую сторону. За предыдущие пять лет он накопил серьезный опыт в сфере прогнозирования информационных технологий и теперь мечтал стать независимым экспертом в этой области. Рисков не было почти никаких. Несколько компаний были готовы сотрудничать с ним, как с консультантом. У него оказалось много знакомств, и нужно было просто чуть-чуть везения, чтобы начать зарабатывать существенно больше, чем сейчас. Была лишь одна проблема. Джефф считал, что для этого ему нужно оставаться в Великобритании. Несколько месяцев Марго и Джефф старались переубедить друг друга. Женщина считала, что муж сможет работать из любой точки мира, а тот утверждал, что жена быстрее найдет приключения и новые ощущения, если просто сменит компанию. Ни один не хотел уступать. Переговоры зашли в тупик что было бы правильно предпринять в ситуации, в которой оказались Марго и Джефф. Каждый сформулировал собственное видение новой траектории развития, но эти траектории не пересекались. Прежде всего, важно понимать, что подобные ситуации еще не приговор долгосрочному союзу. Брак обречен, если, например, один из партнеров мечтает о детях, а другой и слышать об этом не хочет если один хочет жить в стране, в которой другому плохо, если ценности супругов совершенно не совпадают. Вот тогда они и правда расстаются, и каждый движется по собственному пути. Во всех прочих ситуациях можно найти компромисс, нужно только потратить достаточно времени и сил. Если вы долго не можете прийти к согласию, неплохо прибегнуть к помощи посредника. Конечно, любой из ваших друзей и родственников имеет собственное мнение относительно того, как следует поступить. Но вам в такой ситуации нужен объективный взгляд человека, который поможет проанализировать все составляющие дилеммы и посмотреть на ситуацию со стороны, не подсказывая при этом конкретного решения. Марго и Джефф пошли этим путем. Отношения между партнерами в целом были вполне позитивными и искренними, и они обратились за помощью к психологу, специализировавшемуся на работе с семейными парами. Через несколько месяцев они постепенно начали понимать, насколько важен для каждого предстоящий переход. Стали вдумчиво разбираться, как же получить ровно то, чего хочется обоим. Было решено, что Марго на год переведется в гонконгский офис своей компании а Джефф останется в Лондоне и начнет строить консалтинговый бизнес. Они изо всех сил старались сохранить отношения даже на расстоянии, тем более что мужчине не нужно было теперь каждый день ходить в офис, а потому он мог хотя бы иногда прилетать к жене. Джефф уволился за 6 недель до того, как Марго улетела в Гонконг. Следующий год оба наслаждались новой жизнью им удалось добиться заметных успехов в карьере. Мужу стало нравиться идея пожить некоторое время за границей, жена же была готова вернуться. Партнеры договорились, что следующие два года точно проведут в Лондоне, пока Джефф не выстроит стабильно работающий консалтинговый бизнес, а потом они вместе на некоторое время уедут в Азию. Решение не было идеальным ни для одного из них, однако устраивало их как пару. понять и признать свои истинные желания. Недостаточно просто понять, чего хочет каждый партнер и начать сообща двигаться в этом направлении. Возникают неизбежные для второго переходного этапа вопросы. Что меня по-настоящему увлекает? В чем я, надеюсь, измениться? Как теперь строить жизнь? В это же время появляются мысли относительно новых подходов к личностному развитию. Лучше всего в этой ситуации сформулировать ответы лишь частично, но не окончательно, и продолжать разбираться с подобными фундаментальными вопросами и дальше. Как писал Райнер Рильке, австрийский поэт и писатель в письмах к молодому поэту, «Терпеливо относитесь ко всему, что остается пока в вашем сердце неразрешенным, и старайтесь полюбить сами эти вопросы» как будто это запертые пока на ключ комнаты или книги на совершенно чужом языке. Не отыскивайте сейчас ответов, которые пока не могут быть вам даны от того, что вы пока не в состоянии жить в соответствии с этими ответами. В том и смысл, чтобы прожить всё и ничего не отвергать. Живите пока этими вопросами. Быть может, наступит день, когда вы постепенно, сами того не замечая, доживете и до ответов. Если и вы, и партнер сможете осознать и принять новый путь, соответствующий вашей индивидуальности, но не перестанете искать ответы на важные вопросы, то с удовольствием проживете очередной стабильный период, после которого начнется третий переход. И вот тогда, если повезет, вы увидите, что дожили до нужных ответов. Резюме. Суть переходного этапа. Внимание смещается. Теперь важна не адаптация к требованиям социума и ожиданиям со стороны других, а осознание искренних желаний каждого из партнеров. Начинается поиск способов следовать этим желаниям в области карьеры, личной жизни и отношений. События-триггеры. Сочетание двух факторов стремление устроить жизнь в соответствии с личными интересами и необходимости найти новое распределение ролей в партнерстве, меняя принятые на первом переходном этапе договоренности. Ключевой вопрос. Чего мы на самом деле хотим? Каждый партнер должен осознать и сформулировать собственные интересы и желания. Необходимо вместе решить, как помочь друг другу в их реализации. Ловушки. Недостаток доверия друг к другу и сформулированным желанием. Отсутствие взаимной поддержки в отношении личностного развития. Решение. Взаимная индивидуализация. Партнеры становятся друг для друга надежной базой, благодаря чему и находят собственный путь. Перераспределение ролей, сложившихся в паре на первом переходном этапе. Изменение приоритетов относительно карьерного развития и семейных дел. Инструменты. Сформировать отношения, в которых партнеры становятся друг для друга надежной базой. Научиться понимать, как лучше всего поддержать партнера на переходном этапе и выстроить отношения на принципах взаимности. Смотри главу шестую. Обсуждение. Устойчивость в отношениях как сформировать тесную связь с партнером, которая позволит сохранить отношения даже перед лицом неудач. Смотри главу пятую.